Кремле у хозяина. Военной карьерой Власов был обязан маршалу Семену Константиновичу Тимошенко, которого 7 мая 1940 года Сталин сделал наркомом обороны. Назначение многих удивило. Тимошенко, строевой командир, поклонник кавалерии, в прошлом отчаянный рубака, не сознавал, что начавшаяся мировая война демонстрирует революционные перемены в военном деле. Полтора месяца Тимошенко ездил по округам и занимался разбором учений, внушал, что важнее всего, подготовка отдельных подразделений. С 25 по 27 сентября 1940 года нарком наблюдал за учениями в 99-й дивизии, которая дислоцировалась в северо-восточнее Перемышля. Дивизией командовал Андрей Андреевич Власов. Учения проходили с боевой стрельбой, пехота уверенно шла вслед за огневым валом. Дивизия Власова произвела на Тимошенко самое благоприятное впечатление. 27 сентября нарком удовлетворенно говорил, «Я убеждаю, что люди уже не на словах, а по-настоящему на деле поняли, как нужно выполнять мой приказ. То, что было объявлено в печати, вами своевременно воспринято и показано на практической работе, которую мы наблюдали в течение этих последних трех дней». В тот же день появился приказ наркома. За успехи в боевой подготовке и образцовые действия на смотровом тактическом учении награждаю 99-ю стрелковую дивизию, переходящим красным знаменем Красной армии. Перед красноармейцами и младшими командирами 99-й дивизии выступал и командующий войсками Киевского особого военного округа генерал армии Георгий Константинович Жуков. Он постоянно подчеркивал заслуги нового наркома обороны, Проведенное учение отличается тем, что каждому из вас приходилось всем своим существом чувствовать полную реальность современного боя, всю сложность и трудность его проведения. Вам также показано все сокрушающие могущество нашей Красной Армии, ее сила в наступательном бою и особая сопротивляемость в оборонительном бою. В чем секрет ваших успехов? Успех в том, что вы быстрее других перестроили занятия так, как этому учит народный комиссар, энергично ликвидировали недостатки и много потрудились над тем, чтобы не на словах, а на деле, со всей большевистской настойчивостью, полностью выполнить указания наркома. Об отличившемся Камдиве Власове писала главная военная газета «Красная звезда». За 21 год службы в Красной армии Он приобрел ценнейшее для военачальника качество, понимание людей, которых он призван воспитывать, учить, готовить к бою. «Я люблю службу», — часто говорит генерал, — и он умеет раскрывать и поощрять в людях рвение к службе. Он ищет в человеке и развивает в нем военные способности, закаляя их в постоянных упражнениях, испытаниях полевой жизни. Человек бывалый, неприхотливый, приученный к суровой боевой жизни — которая и является для него родной стихией, он всей душой приветствовал новое направление в боевой подготовке войск. Военный профессионал, он давно убедился на практике, в могучей силе требовательности. Генерал вывел дивизию в болота и леса под открытое небо, учил для боя, для войны. Конец цитаты. 26 ноября 1940 года Командующий округом Жуков и член военного совета корпусной комиссар Николай Николаевич Вашугин поставили свои подписи под весьма лестной характеристикой Власова. Предан партии Ленина, Сталина и социалистической родине. Прекрасно всесторонне развит, военное дело любит, много работает над собой, изучает и хорошо знает военную историю, хороший руководитель и методист, обладает высокой оперативно-тактической подготовкой. В генерале Власове удачно сочетается высокая теоретическая подготовка с практическим опытом, высокая требовательность к себе и подчиненным с постоянной заботой о подчиненных. Он энергичен, смел в решениях, инициативен, физически здоров и к походной жизни вполне годен, в военное время вполне может быть использован в должности командира корпуса». конец цитаты Рекомендация Жукова исполнилось еще до начала Великой Отечественной. Генерал-майор Андрей Андреевич Власов, один из самых заметных в Красной Армии командиров, обласканный начальством и награжденный орденом Ленина, получил под командование четвертый механизированный корпус. В первые месяцы войны он приобрел славу хорошего генерала, умеющего и строить оборону, и наносить удары по противнику. Его уверенные действия были очень заметны, потому что в штабе Юго-Западного фронта, образованного на базе Киевского округа, болезненно воспринимали сообщения о поражениях. 30 июня, после доклада об очередной неудаче, корпусной комиссар Николай Вашугин, высоко оценивший генерала Власова, побледнел, ушел в свой кабинет и застрелился. Вашугин оказался впечатлительным и легко ранимым человеком. К середине июля четвертый корпус отвели к Киеву. Никиту Сергеевича Хрущева, который был членом военного совета Юго-Западного фронта, генерал Власов покорил своим спокойствием, бесстрашием и знанием обстановки. «Когда немцы подошли к Киеву, — рассказывал Хрущев, — у нас буквально нечем было заткнуть дыру. Мы назначили Власова командующим 37-й армией, и нужно сказать, что войска под его командованием дрались прекрасно». Служебные характеристики генерала Хрущев мог прочитать одни комплименты. В 1928-1929 годах окончил тактические стрелковые курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» в городе Москве. В 1934-1935 годах окончил первый курс военной вечерней академии РККА на Ленинградском отделении. Награжден медалью «20 лет РККА» и различными именными подарками. В старой царской и белой армиях не служил. В плену и на территории, занятой белыми, не находился. В ВКПБ вступил в 1930 году. Неоднократно избирался членом партийного бюро. В общественной работе всегда принимал активное участие. Был избран членом военного трибунала, членом президиума районных организаций ОСО «Авиахима» и других. Партийных взысканий не имел. В других партиях и оппозициях никогда не состоял и никакого участия не принимал. Никаких колебаний не имел. Всегда стоял твердо на генеральной линии партии и за нее всегда боролся. Конец цитаты. В Наскоро сформированную 8 августа 37-ю армию включили части Киевского укрепрайона, потом переподчинили Власову две стрелковые дивизии и две воздушно-десантные бригады. Армия упорно обороняла Киев, но Юго-Западный фронт был разгромлен. Разрешение отвести войска Сталин дал слишком поздно, и огромная группировка, которая при более профессиональном и умелом командовании могла бы сражаться и дальше, по существу погибла. Сотни тысяч красноармейцев попали в плен. Когда 37-я армия получила приказ оставить Киев, саперы Власова, зарывали мосты через Днепр, что так волновало Ставку. Но командарм выбрал неправильный маршрут отступления. Части армии были рассечены и окружены. Начальник генштаба, маршал Борис Михайлович Шапошников, бодро советовал «Больше решительности и спокойствия, и успех за вами. Не давайте сжимать кольцо вокруг вас. На пунктах прорыва массируйте артиллерию. Доносите чаще о вашем нахождении». Конец цитаты. Но эти советы ничего не стоили. Вырваться удалось немногим. В 20-х числах сентября штаб 37-й армии попал в окружение. Машины вывели из строя, пошли пешком. Потом решили, что безопаснее пробиваться поодиночке и бросили своего командира. Через несколько дней с Власовым остались всего двое. Старший политрук Евгений Свердличенко и военврач штабного медпункта Агнеса Павловна Подмазенко. В 1926 году молодой командир Красной армии Власов женился на дне сельчанке Анне Михайловне Ворониной. Перед войной у него был серьезный роман в Ленинграде. Родился ребенок. Жена Власова об этом знала, но брак сохранился. С началом войны она уехала в Горьковскую область к родителям. Власов сразу обратил внимание на молодую женщину-врача, присланную в его армию после окончания военного факультета Первого Харьковского медицинского института. Генерал скрыл от Агнесы Подмазенко, что женат. В штабе армии Агнесе выдали документы и справки как жене командарма. И сама она считала себя женой генерала, указывала его фамилию в анкетах и заявлениях, что впоследствии ее и погубило. Когда Власов перешел на сторону немцев, его жену приговорили к восьми годам лагерей, любовницу к пяти годам. Власову и Агнесе невероятно везло. Они шли через деревни, ночевали, если их пускали в дом, и ни разу не напоролись на немецкие войска. Ласов расстался с оружием и документами, но оставил удостоверение и партийный билет. В 20-х числах октября они встретились с партизанами, и те объяснили, что Курск рядом, но следует поторопиться, потому что части Красной армии вот-вот оставят город. На их счастье, сплошной линии фронта еще не было, и 1 ноября 1941 года Власов с Подмазенко наконец добрались до своих. Сталин доверил вышедшему из окружения Власову 20-ю армию, которая входила в состав Западного фронта и обороняла столицу. Андрей Андреевич, Поведал любовницы о посещении Кремля. Цитирую с сохранением грамматики и орфографии оригинала. Меня вызывал к себе самый большой и главный хозяин. Представь себе, он беседовал со мной целых полтора часа. Сама представляешь, какое мне выпало счастье. Ты не поверишь, такой большой человек и интересуется нашими маленькими семейными делами. Он спросил меня, где моя жена и вообще о здоровье. Это только может сделать он, который ведет всех нас от победы к победе. С ним мы разобьем фашистскую гадину». конец цитаты. В декабре 1941-го 20-я армия участвовала в контрударе, отбросившем немцев от Москвы. Войска Власова наступали из района Красной Поляны и, преодолевая упорное сопротивление противника, выбили немцев из Солнечногорска и Волоколамска, Власов получил второй орден Красного Знамени. 24 января 1942 года был произведен генерал-лейтенанты. Это был пик его военной карьеры. В характеристике, составленной управлением кадров ЦК 24 февраля, говорилось «По работе в должности командира полка с 1937 по 1938 год и по работе в должности командира стрелковой дивизии С 39 по 41 год товарищ Власов аттестуется всесторонне развитым, хорошо подготовленным в оперативно-тактическом отношении командиром». Конец цитаты. За оборону Москвы Сталин приказал отметить четырех генералов. Их портреты напечатали все газеты. Это командующий фронтом Жуков и командующие армиями Леонид Александрович Говоров, Константин Константинович Рокоссовский и Андрей Андреевич Власов. Первые трое стали маршалами. Четвертый тоже стал бы маршалом, если бы не попал в плен. 8 марта 1942 года Вожд назначил Власова заместителем командующего войсками Волховского фронта. Андрей Андреевич писал своей любовнице, «Прежде всего, разреши сообщить тебе, что я получил новое назначение. Меня назначили заместителем старшего надо мной хозяина, но только не моего, а намного севернее. Дорогой и милый Алек, ты все же не поверишь, какое большое у меня счастье. Меня еще раз принимал самый большой человек в мире. Беседа велась в присутствии его ближайших учеников. Поверь, что большой человек хвалил меня при всех, и теперь я не знаю, как только можно оправдать то доверие, которое мне оказывает он. Конец цитаты. Волховский фронт, образовали в декабре 1941 года с задачей сорвать наступление немцев на Ленинград, а затем совместно с Ленинградским фронтом освободить город от блокады. Командовал фронтом генерал армии Кирилл Афанасьевич Мерецков. Перед войной он был начальником генштаба. На третий день войны, 24 июня 1941 года, его арестовали по стандартному тогда обвинению в участии в военном заговоре его сильно били, но ему повезло. Ситуация на фронте была настолько тяжелая, что Сталин передумал и вернул Кирилла Афанасьевича из тюрьмы прямо на фронт. Спешно сформированные войска Волховского фронта были плохо обучены, не имели необходимого вооружения, танков, авиации, средств связи. Ставка, то есть Сталин, считала, что в лесах и болотах тяжелая техника не нужна, Войска бросили в наступление раньше, чем они были готовы. Побывавший за решеткой Мерецков, которого чекисты избивали и унижали, не нашел в себе силы возражать. Наступление началось 7 января 1942 года и сразу же захлебнулось. 25 января армия все же прорвала немецкий фронт в районе деревни Мясной Бур и за пять дней рванула вперед на 40 километров, Ставка требовала взять город Любань и соединиться с 54-й армией Ленинградского фронта. Это означало бы прорыв блокады Ленинграда. Но сил второй армии было недостаточно для нового удара. Она практически целиком втянулась в прорыв и измотанная остановилась. Ее конфигурация была крайне неудачной, коммуникации растянулись, а горловина прорыва была очень узкой, сразу возникли трудности со снабжением. Холода той зимой были небывало сильные, температура падала до 40 градусов. Бойцы замерзали, стало ясно, что немцы попытаются фланговыми ударами рассечь этот узкий коридор, тогда армия окажется в окружении. Не обращая внимания на эту опасность, ставка требовала от командующего второй ударной армии наступать. Выполнить приказ он не смог. Командующего сменили. И вот тогда... Армию принял Власов. Отрезанная от источников снабжения, обессилившая армия уже и обороняться не могла. Самое страшное началось весной, когда растаял снег. Траншеи заливала водой, вспоминали ветераны, кругом плавали трупы, бойцы и командиры голодали, не было ни соли, ни хлеба, отмечались случаи людоедства, не осталось ни хлорки для обеззараживания воды, ни медикаментов. 8 июня командующего фронтом генерала Мерецкого срочно вызвали в Москву. В полевой форме, в грязных сапогах, он попал прямо на заседание Политбюро. «Мы допустили большую ошибку», — признался Сталин. «Немцам удалось перерезать коммуникации армии и окружить ее. Мы поручаем вам вместе с товарищем Василевским выехать туда и во что бы то ни стало вызволить вторую ударную армию». Но это было не под силу, даже такому сильному военачальнику, как начальник генерального штаба Александр Михайлович Василевский. 21 июня 1942 года все же удалось пробить узкий коридор, через него хлынули окруженцы, но немцы вновь его перерезали. 23 июня Власов предпринял последнюю попытку вырваться с боями. Бросив в бой всех, включая охрану штаба, командарм сам возглавил атаку но немецкая артиллерия разметала бойцов второй ударной, уничтожила армейский узел связи. Управление остатками войск было потеряно. По плану штаб армии должен был выходить последним, поэтому Власов и не успел вырваться. В общей сложности за все время операции там погибло 150 тысяч человек, это население большого города. Всю вину за гибель армии возложили на генерала Власова, но его прислали командовать уже фактически окруженными войсками, и он сражался до последнего. Кто виноват в гибели второй ударной армии? Командование фронта, руководство генерального штаба и сам Сталин, который пока еще можно было, не разрешал армии отойти и обрек ее на уничтожение.